Остановившись около трупа, поверженного, словно опрокинутая фигура на шахматной доске, подумал — шах и мат. Ему еще не доводилось видеть покойников. Оказывается, ничего особенного. Дядя был в пижаме, в шлепанцах на босу ногу. Он лежал животом вниз, правая рука согнута, и никакой крови. Вполне приличный покойник. Вполне прилично отправленный на тот свет. Рыми опустился на колени. Он вдруг и сам безжизненно обмяк, как распростертое рядом тело. Да, он терпеть не мог дядю. И не только из-за Раймонды, но и из-за многого другого, чего словами так просто не объяснишь. Ну, хотя бы из-за того, что дядя все скорбел о маме. И еще из-за других причин, более смутных и более глубоких сразу. Это была особая ненависть. Словно дядя не сделал того, что мог сделать только он, вступивший, однако, в какой-то сговор со своим братом и годами смиренно ему подчинявшийся. «Да Рыми на его месте!» Тут Реми пожал плечами. «Представить себя на месте дяди просто невозможно. А все-таки будь у него хоть половина дядиных сил, дядиной энергии, уж он бы тогда развернулся, уж он бы показал себя. Для чего?» А, неважно, для чего. Главное — быть сильным. А я сильный, раз убил его, — подумал Рыми. Нет, неправда это. Он и сам знал, что неправда, что он тешит себя мечтою, хочет отыграться, а может, просто воспрянуть духом. Да ну, в самом деле, уж очень легко тогда все выходит, если стоит только... Рыми протянул руку, потрогал труп за плечо и тут же отдернул да потом снова протянул руку, дотронулся и заставил себя подержать ладонь на неподвижном плече. Не так уж и страшно оказывается. Дядя шел в темноте и, наткнувшись на низкие перила, упал вниз. Вот и все. И зачем выдумывать небылицы? Игра воображения, передергивания, притворства. Вот и болезнь. Тоже притворство. И все-таки, неужели дядя просто-напросто не удержался и упал с площадки? — А не похоже ли такое объяснение на типичное для их семьи во обре, когда цель — затуманит истину? Светало. Рами бесшумно поднялся с пола. Он вдруг почувствовал себя умудренным жизнью старику. Вспомнились слова покойного. — Растили бы тебя иначе! Надо было мне тобой заняться! И хотя глаза рами оставались сухими, его охватило отчаяние. Дядя умолк навсегда. Дядя больше не заговорит, и Реми уже никогда не узнает что-то очень важное о себе. Смерть нагрянула в тот самый момент, когда начались перемены. Словно чья-то рука предусмотрительно толкнула дядю в темноте. «Чья-то, но не моя», — подумал Рыми. Он стоял, уперев руки в бока, свесив голову на грудь и смотрел на труп, пытаясь припомнить. «Нет». Этой ночью Реми не вставал и не двигался, а крепко спал, даже снов не видел. Случай с собакой совсем другое дело. Тогда Реми сделал угрожающие движения, и она отскочила в сторону. Логическая связь на лицо. Но какая связь между ссорой накануне и этим распростертым телом? Да разве можно всерьез поверить, что больное воображение и больше ничего. Раньше-то все просто было. Стало позвонить, как кто-нибудь приходил, либо Клементина, либо Раймонда, и малейшее желание мигом исполнялось. Казалось, иначе и быть не могло, о чем не попросит, все сделают. Но всемогущая сила тех лет его беспомощность, а теперь его воля бессильна. Раймонда его не любит. Отец всегда такой далекий, чужой, и даже мама, он словно во второй раз ее лишился. «Я могу! Обыкновенная знахарская штучка!» «Да, но как же тогда объяснить дядину смерть?» Ромив скинул голову. Наверху в коридоре послышались семенящие шаги Клементины. «Попался!» «И удрать некуда. А зачем, собственно, удирать? Чего им боятся старые прислуги? Опять это извечное дурацкое чувство провинившегося ребенка. Но в чем его вина?» Рамий сунул руки в карманы и направился через холл прямиком к Клементине. Старушечья фигура застыла на середине лестницы. Рамий, неуж ты заболел? Заболел, вот так у них всегда, чуть что, сразу заболел. Просто встал, буркнул Рамий. Я обнаружил здесь нечто странное. Что такое? Иди сюда, увидишь. Клементина поспешила вниз. Реми до боли вглядывался в бесшумно спускавшуюся темную фигуру. Морщинистое лицо старушки казалось повисшей в воздухе маской. — Вон там, — сказал Рыми. Клементина повернула голову и тихо охнула. — Ох, батюшки! Упал он ночью, когда точно не знаю, я ничего не слышал. Старушка молитвенно сложила руки. — В общем, несчастный случай, — добавил Рыми. — Несчастный случай, — повторила за ним Клементина. Она словно очнулась, наконец, и потянула его за локти. — Деточка моя, ну иди, иди наверх, а то простудишься. Но надо же что-то предпринять. — Сейчас позвоню нашему доктору, — пробормотала Клементина, — а потом и отцу твоему, хотя он, господи, уж выехал. Она с опаской приблизилась к трупу. Рыми потянулся к его груди, но старушка перехватила его руку, отвела назад. — Что ты, что ты? Пока из полиции не придут, ничего трогать нельзя. — Из полиции? Ты что же, хочешь и полицию вызвать? Ну, а как же? Я ведь знаю, что... — И что ж ты такое знаешь? Вдруг Рыми заметил, что старушка плачет.